Я никогда не видел её прежде. Возможно, это чей-то фантом. Возможно. Джэрик приподнял свою театральную шляпу и поклонился компании. Если позволите, я поищу её. Она послужит тем штрихом, который приблизит мою коллекцию к совершенству. До свидания, Джэрик, сказал Герцк почти благодарно. Мереди Шарлотиной и миссис Кристия сочувственно взяли его за руки и повели прочь. Джеррик ещё раз поклонился и кинулся на поиски незнакомки. Глава 4. Джеррик задумывает новое жеманство. После часа поисков, которые нельзя было назвать затруднительными, поскольку многие гости уже исчезли, Жэрик осознал, что серые странницы во времени больше нет здесь. Печально он вернулся в свой локомотив и бросился на плюш игр на стай длинного сидения. Он так хотел вознаградить себя за это разочарование, что немного помедлил в ожидании какого-то чуда, прежде чем потянулся к свистку и привёл экипаж в движение. Карнелиан подумал, что путница во времени вернулась в питомник того, к кому она принадлежала, или отправилась куда-нибудь по своей воле. Джеррик надеялся, что у неё нет машины времени, способной перенести её в собственный век, иначе она была бы потеряна навсегда. Он припомнил, что какие-то авторы предполагали, что люди конца XIX века обладали примитивными устройствами для путешествий во времени. А, ладно, вздохнул он. Пропал ты, пропал. Будучи общительным по натуре, Джеррик чувствовал себя всеми покинутым. Железная орхидея, его мать, в обществе безголосых леди вспоминала было и годы, когда Джеррика ещё не было на свет. Едва ли здесь остался хоть один хорошо знакомый Джеррику человек, который мог бы вернуться с ним на ранчо. Сердце его забилось при воспоминании о путешественнице. Джерри колыбнулся, прикасаясь к раскрасневшейся щеке. Он желал эту странниц. Она была прекрасна. Через одно из окон увидел, что Монгров и Вертер де Гёте приближаются к локомотиву и встал, чтобы окликнуть их. Но те намеренно проигнорировали его. и усилили этим чувство одиночества, хотя в другой раз его позабавила бы та нарочитость, с которой оба играли свои роли. Корнелиан снова уселся на диван. Возвращаться домой расхотелось, но и здесь заняться было нечем. Госпожа Кристия, всегда верная спутница, пропала с герцогом Квинским и миледи Шарлотиной. Даже Липао нигде не было видно. Джерик зевнул, и закрыл глаза. "Спишь, мой дорогой?" раздался голос снизу. Это был лорд Джеггет. "Это и есть машина, о которой ты мне рассказывал, а? Она называется локомотив". "О, лорд Джеггет, мне так приятно видеть вас. Я думал, вы давно уехали. Меня отвлекли от дела. Из жёлтого воротника была видна бледная голова с привычной задумчивой улыбкой. Могу я присоединиться к тебе? Ну, конечно. Джеггет воспарил в воздух облаком лимонного цвета и опустился рядом с Джэриком. Оказывается, эксцессия герцога не являлась намеренной неудачей, сказал лорд Джеггет. Но мы все притворились, что не заметили этого. Джерик Корнелиан снял шляпу и выкинул ее из локомотива. Она превратилась в оранжевый дым, растаявший в воздухе. Джерик ослабил завязки своего плаща. «Да», — сказал он, — «я даже ухитрился простить ему, что он выглядел таким жалким». Ну почему ему взбрело в голову, что кто-то заинтересуется ординарным маленьким пришельцем, причём безумным, прорицающим бедствия, помешанным на предсказаниях? Ты, значит, не считаешь его слова правдой?